Глава первая. Аверсан. Джошу уильямс IV был отпрыском известной музыкальной семьи. Его прадед подвязался джазовым музыкантом, дед был композитором, отец – известным исполнителем. Ему с детства прочили музыкальную карьеру, но что-то не срослось, и парень увлекся астрономией. Юношеское увлечение переросло в призвание. К 38 годам Джош обзавелся очками, обширной лысиной, сохранив волосы лишь на затылке, и непререкаемым авторитетом в Центре космических полетов имени Годдарда. Будучи советником директора крупнейшей лаборатории НАСА, насчитывающей более 10 тысяч сотрудников, он, среди прочего, курировал управление вынесенными в космос телескопами, поэтому сразу после получения известия о потере связи с Солнечной и Гелиосферной обсерваторией затребовал для изучения всю текущую документацию. Обсерватория уже три десятилетия неторопливо двигалась по гало орбите вокруг точки Лагранжа Л1, расположенной в полутора миллионах километров от Земли, делая один оборот за шесть месяцев. Точки Лагранжа силы земного и солнечного притяжения полностью уравновешиваются центробежной силой. Поэтому выведенный в нее объект может находиться там длительное время, ограниченное лишь необходимостью в редких коррекциях своего положения, вызванных неустойчивостью равновесия. С другой стороны, благодаря неустойчивому равновесию тел в точке L1 там не скапливается космический мусор. По сути, она является самоочищающейся. Галоорбита обсерватории представляет собой эллипс в постоянно движущейся плоскости, перпендикулярной к линии, соединяющие Солнце и Землю. Все приборы обсерватории работают в автоматическом режиме, передавая на Землю непрерывный поток данных и фотографий. Точнее, работали и передавали. А нынешней ночью внезапно передавать перестали, что в принципе было неудивительно. Срок действия, на который была изначально рассчитана обсерватории продлевался уже много раз. И Джошу требовалось срочно разобраться в том, что послужило причиной отказа оборудования. «Метеорит? Солнечная активность или просто старость?» Быстро просмотрев на экране монитора последнюю серию фотографий, сделанных ультрафиолетовым телескопом в четырех участках диапазона, он не нашел ничего экстраординарного. Солнце вело себя достаточно спокойно, Джош уже собирался закрыть папку, но в этот момент глаз зацепился за какую-то мелкую деталь, штрих которого в принципе не могло быть на фотографии. Выведенный экран, заинтересовавший его область солнечного диска, Джош до предела увеличил разрешение и на время перестал дышать, совершенно забыв об этом необходимом действии. На фотографии был не один штрих, а три параллельные черные черточки, каждая из которых имела небольшое утолщение в центре. Он посмотрел фотографии, сделанные в других диапазонах. Черточки находились на том же самом месте. Открыл предыдущие серии фотографий. С каждой более отстоящей по времени серии черточки становились все меньше и меньше, пока не перестали различаться. Что-то приближалось к Земле от Солнца, и обнаруженные силуэту Джошу категорически не нравились. Протерев запотевшие от волнения очки, Джош затребовал данные об остальных трех объектах, находившихся на орбитах вокруг точки L1. Оказалось, что связь потеряна со всеми. Тогда он запросил последний фильм, смонтированный из снимков, который делал обсерватория солнечной динамики, расположенной на геосинхронной орбите. Черточки были и здесь. Приближаясь к Земле, они увеличивались в размерах, приобретая толщину и объем. Дрожащими руками он набрал номер главы НАСА. Уильямс понимал, что в сложившейся ситуации он не имеет права терять время действовать по команде, поэтому обращался через голову своего непосредственного начальника. Билл Нельсон долго не брал трубку. Джош нервничал все больше. Наконец в трубке прозвучал недовольный голос главы НАСА. Джош, у тебя что-то срочное? Я сейчас занят, ты не мог бы перезвонить попозже, часа через полтора-два? Билл, ситуация не терпит отлагательства, у нас гости, суповой сервиз на три персоны. Это точно? Точнее не бывает. Срочно ко мне со всеми материалами, я созываю совещание топ секрет Джош буквально на ходу отдал несколько указаний поднялся в лифте на крышу, где располагалась вертолетная площадка. Между Гринбилтом и Вашингтоном всего 10 километров, но машина почти наверняка застрянет в пробках, а время, Уильямс чувствовал это, стремительно утекает. Вертолет, напоминающий беременную стрекозу переростка, стремительно сорвался с крыши и помчался на юго-запад. Когда Вильямс зашел в кабинет Билла Нельсона, там, кроме хозяина, уже сидели министр обороны Ллойд Джейси Остин Третий, директор ФБР Кристофер Рей и вице-президент Роберт Десантис. Президента Джона Феттермана, похоже, беспокоить не стали. Какой толк с убогого? Не везло в последнее время США на президентов. Каждый последующий продавливал днище все глубже. «А вот и главное по тарелочкам», – пошутил вице-президент, 47-летний улыбчивый брюнет взявшийся руководить совещанием. «Рассказывай, что там у тебя стряслось». «Это не тарелочка а тарелище Диаметр каждой заведомо больше километра, возможно, даже несколько километров», начал доклад Вильямс. «Пока четко зафиксированы три штуки. Идут на Землю со стороны Солнца, быстро тормозясь и маскируясь на фоне его диска. Если бы мы не вели постоянных наблюдений за Солнцем, то вообще не узнали бы о их приближении». Перед прохождением этих объектов через точку Лагранжа пропала связь со всеми находящимися там спутниками. Подозреваю, что они уничтожены. «Точка Лагранжа – это где?» – уточнил директор ФБР. 59-летний представительный мужчина со слегка тронутыми сединой волосами и сжатым в ниточку ртом. Она находится на прямой линии, соединяющей Землю и Солнце на расстоянии от Земли в одну сотую пути до Солнца. Но это было вчера. А сейчас космические корабли пришельцев уже выходят на высокие орбиты нашей планеты. Пока я сюда летел, мне сообщили, что пропала связь с обсерваторией солнечной динамики, расположенной в 36 тысячах километров от Земли. Более точную информацию можно будет получить только ночью. «У русских сейчас ночь», — подал голос огромный черный шкаф по совместительству работающий министром обороны. «Я могу связаться с ними, у нас есть защищенная линия связи». «Звоните прямо сейчас», — распорядился вице-президент. «Пойдемте, я провожу вас на наш узел связи», — поднялся из-за стола Нельсон. Ллойд Остин III только выглядел постаревшим громилой из Бруклина. На самом деле, несмотря на впечатляющие размеры и черный цвет кожи, он был весьма толковым кадровым военным, начавшим военную службу с командира взвода и неторопливо отметившись на всех ступеньках карьерной лестницы, закончившим ее командующим Центральным командованием Вооруженных сил США в звании четырехзвездного генерала. С министром обороны Российского Союза они достаточно плотно общались уже несколько лет и хорошо понимали друг друга. «Здравствуйте, господин министр!» — поприветствовали его на другом конце провода хриплом с просонью голосом на вполне сносном английском. «Вы опять забыли, что у нас тут ночь на дворе?» Не забыл, товарищ министр. Именно по этой причине звоню. Гости у нас. У вас. У всех у нас. Общие. Прошли со стороны Солнца через точку Лагранжа, перебив там всю посуду. И сейчас начали хозяйничать на высоких орбитах. Три тарелки диаметром больше километра. Можете через свое окно посмотреть? Сейчас распоряжусь, кто еще в курсе. Я вам первому позвонил. У нас, кроме НАСА, пока знают только Рей с Робертом. Мы приняли меры, но информация все равно будет расползаться. Да уж, у нас, говорят, если знают трое, то знает и свинья. Позвони китайцам, а с остальными повременим, пока я не уточню информацию. Окей, когда позвонишь? Как только, так сразу. Будь на связи. Он все понял, как выяснит, перезвонит, доложил Остин, вернувшись в кабинет главы НАСА. «Предложил поставить в известность китайцев. Мне позвонить?» «Давай лучше я сам позвоню Си», предложил вице-президент. «У них он лично принимает все серьезные решения и не терпит действий через свою голову». В это время министр обороны уже звонил в главный центр разведки космической обстановки, расположенный в Ногинске-9. «Здравствуй, Степанов, спишь?» «Никак нет, товарищ министр обороны, бдю!» «Это ты молодец. Срочно ставь задачу окну». Гости у нас на высоких орбитах. Три тарелки, каждая размером более километра. Американцы предупредили. Пусть выяснят все и сбросят тебе информацию. Я сейчас доложусь самому и сразу лечу к тебе. Есть там у тебя кто-нибудь умный из аналитиков? Подполковник Петров, он их возглавляет. Я вам докладывал про него, головастый парень. Его тоже высвистывай, пусть подключается. Все, работай. Министр посмотрел на часы. Половина третьего. А надо. До утра это дело точно не терпит. Для приведения космических войск в боевую готовность требуется разрешение Верховного Главнокомандующего. Позвонил. «Товарищ президент, американцы предупредили, что у нас пришельцы на высокой орбите, три огромных корабля. Прошу вашего разрешения на приведение космических войск в готовность номер один, а остальных воздушных космических сил, а также войск ПВО и ПРО, повышенную». С изменением степени готовности других сил и войск предлагаю подождать до уточнения обстановки. Прошу разрешение отбыть в Ногинск-9. Разрешаю. Кто от американцев звонил? Ллойд тостин по распоряжению вице-президента. Китайцев они сами предупредят. Это хорошо. Дуй в Ногинск-9 и сразу, как пойдет информация, докладывай мне. Есть. Оптико-электронный комплекс «Окно» располагался в Таджикистане на горе Санглох, вершина которой была срезана для его установки на высоте в 2, ,2 километра 200 метров. Десять астробашин сканировали небосвод в автоматическом режиме. Любой аппарат, выведенный на околоземную орбиту с любого космодрома, расположенного далее 2000 километров от комплекса, попадал в зону его действия уже на одном из первых витков. Обычно – Но сейчас комплекс так и не увидел ни одного из огромных объектов. Тем не менее, последствия их разрушительной деятельности, яркие вспышки, периодически возникающие на местах нахождения спутников, он исправно фиксировал. Оставаясь невидимыми для всевидящего окна, пришельцы неторопливо зачищали в ноль спутниковую группировку. Именно такой неутешительный доклад выслушал министр, добравшийся в главный центр разведки космической обстановки на военном вертолете. «Что ты об этом думаешь, подполковник?» — спросил министр обороны у представленного ему аналитика, невысокого худощавого офицера с черными усиками над верхней губой и цепкими серыми глазами. Скорее всего, эти объекты имеют специальное покрытие, которое не отражает солнечный свет и, соответственно, не бликует, поэтому надо просто изменить алгоритм поиска. Каким образом? Вы слышали анекдот о том, как проще всего ловить львов в пустыне? Тут припоминаю, в пустыне, мол, кроме львов, еще имеется песок. Надо отсеять песок, и останутся львы. Этот? Да. В работе комплекса «Окно» заложен именно такой принцип. Сначала сканируется все, а потом постоянное убирается. Остаются спутники. Нам надо попробовать оставить звезды и фиксировать заслоняющих их пришельцев. Причем искать их именно там, где исчезают спутники. Пробуйте. Через полчаса министр уже слушал развернутый доклад, суть которого сводилась к тому, что три дисковидных объекта, диаметр каждого из которых составляет 2,5 километра, расположились над экватором на геостационарной орбите таким образом, чтобы разделить ее на три равных части, и двигаются в сторону противоположную направлению вращения Земли со скоростью порядка 3 километров в секунду. Таблица с раскладкой координат объектов в зависимости от времени прилагалась. «Молодцы!» – отреагировал министр. «А тебе, полковник, особая благодарность. Выручил ты нас. «Я подполковник, товарищ министр обороны», — попытался поправить министр, дотошный Петров. «Никогда не спорь со старшими по званию, они могут быть лучше информированы. Коли дырочки в погонах, сегодня к вечеру до тебя доведут соответствующий приказ. Решение представить тебя к этому званию я уже принял». Над горными отрогами помира занималась Заря, подкрашивая розовым кучевые облака у горизонта. На вершинах Остробашин пришли в движение затворы, напоминающие забрала рыцарских шлемов. Они медленно ползли вверх, навстречу друг другу, пока не сходились в центре, защищая тонкую механику телескопов от палящих лучей жгучего таджикского солнца. Жизнь уникального комплекса замирала до следующей ночи. Министр обороны уже передал информацию американцам и теперь подробно докладывал президенту. «В Москву пока не возвращайся», принял решение президент, выслушав доклад министра обороны. «Нечего туда-сюда мотаться. Руководить развертыванием войск будешь прямо оттуда в режиме видеоконференции. Все воздушно-космические силы, а также войска ПВО и ПРО переводи в полную боевую готовность. Остальным пока объяви повышенную готовность, отмени увольнительные отпускай выходные. Офицеров переводи на казарменное положение. Чувствую, что уничтожением спутниковой группировки дело не закончится». Свяжись с американцами и китайцами. Си, я уже обговорил этот вопрос и согласую совместные действия. Заодно подумай, чем мы этих уродов можем достать. А как поступать с европейцами? Батьку и Медведчука я уже предупредил, а остальные? Толку с них все равно, как с козла молока. Не заморачивайся, пусть с Лавровым общаются. Он двужильный, выдержит. О, помянешь черт, а он тут как тут. Все, работай, мне француз звонит. Спустя сутки с небольшим со спутниковой группировкой, располагавшейся на высоких орбитах, было практически покончено. От спутников остались только медленно рассеивающиеся облака быстро остывающей плазмы. Сохранилось некоторое количество спутников на высоких полярных орбитах, а также почти все на низких околоземных, но погоды они не делали. В Америке утром разразился форменный кошмар. Сбои работы, а потом и полный отказ систем GPS, ГЛОНАСС и БЭЙДОУ практически парализовали работу транспорта и различных служб, завязанных на определении местонахождения людей и геотеггинг. Не функционировали игры типа геокэшинга. Никто ничего не понимал, а сумбурное выступление президента, смешавшего в кучу русских, пришельцев и китайцев, только добавило неразберихи. армии и национальная гвардии оказывали всемирную поддержку полиции, Но это мало влияло на общую ситуацию. Под шумок активизировались ЛГБТ-сатанисты и борцы за права черных. Европа отреагировала не так бурно, но бардака с лихвой хватало и там. Польша выступила с предложением наложить на Россию очередной пакет санкций. Это предложение было активно поддержано прибалтийскими лимитрофами, но проигнорировано всеми остальными. Великобритания анонсировала созыв Совета безопасности ООН. Второе пришествие Греты Тунберг было ознаменовано всемирной поддержкой левых инопланетных освободителей в их борьбе с глобальным потеплением, вызванным масонским заговором клятых капиталистов. Короче, ШИЗА торжествовала. В России в 11 часов утра к народу и законодательному собранию обратился президент. Его выступление длилось всего полтора часа и, по сути, сводилось к тому, что ситуация находится под контролем, частичная мобилизация в ближайшее время не планируется, а все остальное, наоборот, идет в полном соответствии с заранее разработанным планом. А что еще он мог сказать при практически полном отсутствии информации? Ну, не было в России никакой доктрины по отражению инопланетной угрозы. В Белоруссии начался нормальный рабочий день. Министр обороны Российского Союза в режиме видеоконференции связался с министрами обороны США и Китая, чтобы согласовать последовательность совместных действий. Выяснилось, что пришельцами были проигнорированы все попытки выхода с ними на связь космических служб Земли. Никто не понимал, с какой целью инопланетные корабли появились на земной орбите, чего хотят и что собираются делать дальше. Нет, мысли о возможности дружеского общения после настолько агрессивного начала ни у кого не возникало, но вот чего от них ждать дальше было абсолютно непонятно. Министр национальной обороны Китая Уэй Фэнхэ в лучших китайских традициях предложил активных действий не предпринимать и подождать, чем закончится визит инопланетян. Осторожные расспросы, проведенные министрами, позволили им с высокой долей вероятности предположить, что у Китая просто нет ничего, что могло бы оказать воздействие на противника, находящегося в пределах геостационарной орбиты. Вот если тарелки спустятся пониже, то можно будет попробовать». Остин Третий предупредил коллег, что на мысе Канаверал сейчас готовится к вылету Атлас-5 с Боингом Х-37Б на спине. Космоплан никогда не предназначался для действий на высоких орбитах, но в принципе ему должно было хватить горючую для заброски одного термоядерного заряда на геостационарную орбиту. При минимальном маневрировании, разумеется. Министр обороны России, немного помявшись, сознался, что нудоль тоже можно немного доработать для действия на высокой орбите. Но для этого требуется время. Поэтому Россия уступает американцам возможность попробовать первыми, а дальше будет действовать в зависимости от достигнутого ими результата. Напоследок министры заверили друг друга, что до окончания противостояния с инопланетными кораблями их страны берут тайм-аут на любые военные действия против государств присутствующих коллег и сделают все возможное для снижения пропагандистской истерии в прессе. Вечером Петров позвонил жене. «Здравствуй, Лена. У меня есть две новости. Плохая и хорошая. С какой начинать?» «Давай с плохой. К у меня не жди. Задержишься?» «Нет, вообще сегодня не приду. У нас ввели казарменное положение, поэтому ближайшие дни будут тут сидеть безвылазно». «Понятно. А какая хорошая? Мне полковника дали». «Ничего себе. Как ты умудрился? У тебя ведь должность не соответствует, да и до досрок еще два года осталось». да срочно дали. Оказался в нужный момент в нужном месте, да еще и голову включил». — Поздравляю. Слушай, ты ел там хоть что-нибудь? Может тебе принести? — Не волнуйся, ел. Ты же знаешь, тут у нас хорошая столовая. Дом все нормально, как дети. — Все хорошо у нас. Костик сегодня пятерку по математике принес, у Иришки четверки по русскому и физкультуре. — Стоп! А с каких пор она по физкультуре четверки получать начала? Это ты считаешь нормальным? — Коля, что ты сразу на ребенка наезжаешь? Пробежала она не очень хорошо, она же девочка. — Лена, у тебя были когда-нибудь четверки по физкультуре? Или ты мальчик? Девочка тоже должна уметь быстро бегать. Скажи Костику, пусть с ней позанимается. Ладно, скажу. Слышно у вас что-нибудь, что дальше будет? Пока никакой конкретики, но ты на всякий случай никуда завтра не ходи. С работы сразу домой. И дети пусть после школы дома посидят. Скажи им, что это я велел. Ладно, заканчиваем разговор, меня уже зовут. Спокойной ночи, милая. Спокойной ночи, товарищ полковник. Старт Атласа 5 прошел штатно. Ракета вытащила космоплан на низкую околоземную орбиту, а дальше он, виток за витком, полез вверх самостоятельно. Почти 9-метровый беспилотник весил 5 тонн, более половины из которых приходилось на горючее. В грузовой отсек с большим трудом был втиснут термоядерный заряд от бомбы Б-83 мощностью в 1,2 мегатонны наблюдение за эволюциями космоплана вели окно, сразу несколько наземных станций всемирной сети слежения за космическими аппаратами СТДН, завязанных на центр Годдорда, и два орбитальных телескопа. Когда до корпуса черной, почти невидимый в оптику тарелки, Боингу X-37B осталось пролететь всего 10 километров, в него уперся толстый светящийся луч, испаривший космоплан буквально за секунду. Термоядерный заряд не сработал. В вакууме энергетические лучи не видны, но на высоте геостационарной орбиты некоторое количество частиц все-таки имеется. Порядка 10 миллионов на кубический метр. Этого недостаточно, чтобы сделать видимым даже луч мощного промышленного лазера, но тут поток энергии был настолько мощным, что свечение было отчетливо видно в телескопы. «Что это было?» – спросил министр, когда ему продемонстрировали заключительный отрезок фильма, собранного из отдельных фотографий, сделанных космическим телескопом. «Циклопический лазер, примерно тераватная мощность или что-нибудь пучковое», ответил Петров. «Это сейчас не принципиально, потом разберемся. Сейчас для нас важно, что они подпустили беспилотник на 10 километров». «А что это нам дает? Термоядерный взрыв в 10 километрах от цели ее практически не повредит? И не сожжет оптику? А вот с этого места, полковник, давайте подробнее», приказал оживившийся и хитро прищурившийся генерал. «Запускаем одну за другой две ракеты». «Принимается», — согласился министр, выслушав предложение Петрова. «Так и поступим. А теперь скажите мне, полковник, появились у вас какие-нибудь идеи по поводу того, откуда эти корабли взялись, на каком принципе они двигаются чего добиваются? Зачем они вообще к нам прилетели?» «Разрешите отвечать в последовательности заданных вопросов, товарищ министр обороны?» «Конечно. На первый вопрос у меня пока нет ответа, кроме того, что они прибыли явно не с какой-либо из планет Солнечной системы и даже не из облака Оорта». Они точно из другой звездной системы, какой пока непонятно. По второму вопросу у нас тут появились некоторые предположения. Двигаются они насквозь неправильно. В космосе по прямой не летают. Ни искусственные аппараты и ни кометы. А они, судя по предоставленным американцами фотографиям, несколько часов летели строго по прямой линии, соединяющей Солнце и Землю. И еще. В процессе торможения и эволюции на орбите мы не наблюдали ничего похожего на выхлоп. Возможно, эти корабли оснащены гравитационными двигателями. Это многое объясняет. отвечая на третий и четвертые вопросы. Сейчас они планомерно зачищают высокие орбиты от любых спутников и космического мусора, полностью игнорируя все аппараты, находящиеся на низких околоземных орбитах, включая МКС и Китайскую станцию. Похоже, что сами они ниже спускаться не планируют, а для спускаемых аппаратов эта мелочь опасности не представляет. Что, будут и спускаемые аппараты? Обязательно. И к встрече с ними надо начинать готовиться уже сейчас. Мы пока не знаем цели их прилета в Солнечную систему, но полагаем, что они прибыли с другой звездной системы явно не для того, чтобы просто повисеть на высокой орбите. Точнее, я смогу вам ответить только после того, как они начнут действовать. Две тяжелые двухступенчатые твердотопливные противоракеты «Нудоль» были запущены на высокую полярную орбиту одна за другой старт осуществлялся непосредственно из транспортно-пусковых контейнеров на самоходной колесной базе. Первая ракета несла термоядерную боевую часть малого класса с зарядом в 20 килотонн, а вторая, следовавшая за ней по пятам, транспортировала двухмегатонную боеголовку. Пронзив плотные слои атмосферы над Северным Ледовитым океаном, ракеты, стремительно разгоняясь почти до 10 километров в секунду, оставив под собой обе Америки и Антарктиду, вышли к медленно двигающейся над цели почти напротив Индии. Чуть довернув вниз, они атаковали тарелку из верхней полусферы, держась строго на одной линии, двигаясь с двухсекундным интервалом. Первая ракета осуществила самоподрыв, не долетев до цели 12 километров. Ярчайшая белая вспышка даже из Земли казалась ослепляющей, а в космосе, где ничто не мешало распространению сверхжёстких излучений, Она со страшной силой ударила по приборам наблюдения и наведения, заодно приведя в действие детонатор взрывного устройства второй ракеты, которая спустя пару секунд пронзила плазменное облако и взорвалась в непосредственной близости от верхнего утолщения дисковидного корпуса тарелки. Второй, в сто раз более мощный термоядерный взрыв, почти не повлиял на земные приборы наблюдения, так как в первое мгновение был затенен тарелкой от земли. А к моменту испарения части корпуса корабля пришельцев интенсивность свечения многократно уменьшилась. А вот гигантскому космическому кораблю пришельцев мало точно не показалось. Нет, уничтожить его целиком, разумеется, не получилось. Тут и мощности Кузькиной матери могло не хватить. Но вот из строя он был выведен гарантированно. Испарилось не более 5% от объема тарелки. Остальное довершила ударная волна. Известно, что в вакууме взрывная волна не распространяется, поэтому внешняя поверхность корабля испытала только высокотемпературное воздействие. Малая часть ее испарилась, несколько большая была частично оплавлена и светилась в широком спектре оттенков от ослепительно-белого в центральной области до темно-красного по краям. А вот внутри космического корабля был отнюдь не вакуум, поэтому там взрывная волна навела такого шороха, что ничто живое физически не могло уцелеть. Правда, живого там ничего и не было изначально. Но об этом, к описываемому моменту на Земле, еще никто даже не подозревал. Вице-президент США, министр обороны, глава НАСА и примкнувший к ним Вильямс IV наблюдали за действием русских ракет из ситуационного зала в Центре космических полетов имени Годдарда. Директор ФБР очень хотел составить им компанию, но у него в сложившейся ситуации было слишком много работы а Джона Феттермана и в этот раз приглашать не стали. Сказать, что они были поражены увиденным, особенно после собственной неудачи, это, собственно, ничего не сказать. Министр обороны лойд Джесси Остин III был буквально раздавлен. Он знал о наличии русских новых противоракет, примерно представлял их возможности при перехвате минитменов, но к такому был просто не готов. С первой попытки уничтожить на высокой орбите гигантский космический корабль пришельцев это было что-то невообразимое. Только сейчас он до конца понял, насколько был прав три года назад, удержав предыдущего президента от эскалации конфликта на территории бывшей Украины, явно съезжавшего в термоядерную плоскость. Глава НАСА Билл Нельсон именно сейчас пронзительно осознал, что все их последние разработки, овеществленные в космоплане Boeing X-37B, по сути просто повторили русское достижение 80 годов прошлого века. Несмотря на рекордное время нахождения на орбите, Космоплан НАСА был меньше русского «Бурана», существенно уступал ему по своим возможностям и не мог ничего сверхдоступного для старой русской разработки. А русские все это время не стояли на месте и семимильными шагами двигались вперед. Ничего даже близко, похожую на комбинацию, блестяще исполненную на его глазах русским ракетным тандемом, НАСА было осуществить не способно Вице-президент США Роберт Де Сантис был профессиональным, причем весьма успешным политиком. В системах вооружения категорически не разбирался, но отлично понимал, что Америку сейчас изящно щелкнули по носу. Ее население пока не знало об этом, но скоро узнает. И лично для него и его имиджа, как вице-президента, надеющегося со временем избавиться от приставки «вице», будет значительно лучше, если он сможет представить это поражение как серьезную победу, одержанную пусть русскими, но при его непосредственном участии, а еще лучше, если с его подачи. И только Джош Уильямс IV был озабочен совсем другими вопросами. Он, увидев уничтожение одного корабля пришельцев в первую очередь задумался над ответкой, которая в обязательном порядке последует от оставшихся двух монстров. Какой она будет? Десант, орбитальной бомбардировки или что-то иное? А еще его, как профессионального астронома волновал вопрос о том, откуда прибыли эти корабли. Джош хорошо знал все ближайшие к Земле звездные системы, и примерно представлял вероятность зарождения на них не просто разумной жизни, а жизни вообще. Было у него одно подозрение, но слишком уж невероятное. А быть поднятым на смех научной общественности ему очень не хотелось, поэтому советник пока помалкивал. Звонок российскому министру обороны прозвучал через полчаса после взрыва второй ракеты. Остин-третий вывел его на громкую связь, и все присутствующие поздравили русского с успешным завершением операции. После этого его американский коллега задал вопрос, который интересовал всех. «Когда вы планируете начать атаку остальных двух тарелок?» «Не в этой жизни», — ответил министр. «Почему? У вас нет больше таких ракет?» «Ракеты есть, с этим как раз нет никаких проблем. Дело в том, что подобную операцию можно провести только один раз. Теперь нас будут сбивать на большом расстоянии, а их возможности заведомо превосходят наши. Тут совсем другой уровень техники». Придумаем, конечно, еще что-нибудь, но боюсь, что сейчас это уже не актуально. Почему не актуально? Начинается второй этап вторжения. Вы наблюдаете за оставшимися кораблями? Разумеется. И что вы видите? Там какое-то раение началось, как будто множество мошек появилось. Наши системы наблюдают только один из двух оставшихся кораблей и тоже заметили вокруг него роение Предполагаем, что это десантные боты. Их не просто много, их чудовищно много. Никаких ракет не хватит. Давайте объединять наши действия. С ВФНХ я уже договорился о разделении сфер действия. Мы займемся своей территорией за Кавказем, может быть, еще Восточную Европу сможем прикрыть. Но это же без гарантии. Китайцы своей территории и Юго-Восточной Азии. На остальное сил просто не хватит. Предлагаю вам, кроме своей территории Канады, позаботиться еще и о Западной Европе. Вы все-таки брали на себя такое обязательство в рамках НАТО. устраивай такой расклад? Другого ведь не предвидится, согласился Остин Третий. Но вы ведь понимаете, что в первую очередь мы будем защищать свою страну, потом Канаду, а дальше уже по остаточному принципу. Конечно, понимаю, но вы хоть предупредите своих подопечных. Я не знаю, сколько времени пришельцам понадобится для десантирования, но полагаю, что через несколько часов уже будет жарко. До свидания, господа. Рад буду услышать ваши голоса в случае, если отобьемся. Ну а если нет, то не поминайте лихом. Министр отключил связь. Примерно минуту в ситуационном зале стояла тишина. А потом закипела работа. Про Африку даже не вспомнили. На данный момент никто не мог предположить, к чему это приведет в дальнейшем.